Смех, месть и хитрость. Пролог в немецких виршах. Первое. Приглашение. Всех за стол зову гурманы. Нынче яства слишком пряны. Завтра будут в самый раз. Послезавтра разохотясь, Снова в гости соберетесь. Я припас для вас. Припас. Второе. Мое понимание — счастья. Искать всегда не мудрено, Найти куда труднее. По ветру плыть не суждено, Плыви еще быстрее. Третье. Непреклонность. В землю вройся, Вниз и вглубь острой лопатой, Хоть грозит земная глубь бездной. бесноватый. Четвертое. Беседа. А. Болен был я, стал здоров, обойдясь без докторов, я забыл, как дело было. Б. Ты здоров без лишних слов. Боль, здоровье позабыло. Пятое. Исполненным добродетели. У добродетелей наших шаги, как у строчек Гомера, явятся к нам и хромать незамедлительно прочь. Шестое. Вся мудрость мира. Сплошная грязь в болоте, а в небе только басни, И лишь в полуполете наш мир всего прекрасней. Седьмое. Подражание, поражение. Спеша за мной по пятам, со мной сравняться хочешь сам? Чтоб не остаться позади, своей дорогою иди. Восьмое. В третий раз меняю кожу. Зашевелилось все во мне, на мне зашелушилось. На пир змея сойдет вполне земля, Земная милость. Уже голодный я ползу По кручем и равнинам И землю истово грызу На пиршестве змеином. Девятое. Мои розы. Счастье. Счастье в свой черед Непреклонно настает. Розы кто мои сорвет? Кто, пройдя сквозь дождь и град, Кто, попав под камнепад, Ощутит их аромат. Ибо счастье — это ад, Ибо счастье — это гнет розы. Кто мои сорвёт? Десятое. Гордец. Слишком многое отринув, Гордецом слыву. Бедняги. Как напиться из кувшинов, ни разлив, ни опрокинув, ни пролив, ни капли влаги. Одиннадцатое. Изречение. Я прекрасен, безобразен, груб и нежен, чист и грязен, мудр и глуп, хитер и прост. Я в своем единстве разен. Крылья у меня. И хвост. Двенадцатое. Любителю внешнего блеска. Солнце ты не сводишь взора. Значит, ты ослепнешь скоро.